Глава пятая. Красивых тоже подозревают. Дом отца и Влампия размещался на дальнем конце села на выселках. Сейчас на крыльце этого дома стояла Варвара Ивлампиевна, и утреннее солнце озаряло её чёрные волосы, придавая им золотистый оттенок, невозможный при любом другом освещении. Гонзалин против своей воли залюбовался барышней и сообщил господину, что игра солнечных лучей Образует вокруг головы Варвары Евлампьевны некая подобие нимба. Очень может быть, согласился Нестеров Васильич. Как известно, при рукоположении на священника не исходит благодать Божья. Возможно, часть этой благодати распространяется также на его домашних и проявляется в такой своеобразной форме. Помощник с подозрением поглядел на Загорского. Не подшучивает ли над ним хозяин? Но у того лицо было совершенно безмятежным. Здравствуйте, господа, звонко прокричала Варвара, и волосы её под солнцем вспыхнули ещё ярче. Нестор Васильевич вежливо поклонился. Немного подумав, поклонился и Гонзалин. А я признаться вас ждала, продолжала Варвара, ослепительно улыбаясь, от чего лицо её сделалось ещё более очаровательным. Казалось, что красота её почти ослепляет. Вы так загадочно исчезли в прошлый раз, истрительный статский советник отвечал, что загадочное исчезли вовсе не они с Ганзалиным, а сама Варвара Ивановна. "Да-да", засмеялась она. "Я оставила вас бедных на совершенно чужой вам станции. А ведь археологи отличаются тем, что весьма непрактичны и даже беспомощны перед лицом житейских трудностей, не так ли?" Мистер Васильевич поморщился. "Барышня, разумеется, уже знает, что он следователь, а никакой не какой-нибудь археолог. Она смеясь кивнула и слегка пожурила за Горского. С его стороны было нехорошо морочить голову бедной девушке. Это тайна уголовного сиска. Важно, заметил Гонзалин. Мы не можем говорить всем направо и налево, что ведем следствие. Варвара снова засмеялась. То, что они полицейские, у них написано прямо на лбу. Уж больно они сторожатся и важничают. Но все равно она рада, что они появились. И если она может им чем-то помочь? До поможет непременно. Может быть, господа сыщики заглянут в дом? с удовольствием кивнул Загорский, и они с помощником мне обинуясь прошли внутрь. Обстановка в доме оказалась довольно уютной, однако видно было, что живут тут люди не то чтобы нуждающиеся, но во всяком случае ограниченные в средствах. Да, легкомысленно заявила Ворвара, ставя самовар. Все сбережения ушли на моё образование, а текущие деньги отрача на книги. Загорский вежливо отвечал, что это, пожалуй, самые лучшие вложения денег, какое только можно себе представить. Кстати, где же сам батюшка? Варварна хмурилась. Это, разумеется, совсем не к кстати, но если его превосходительству интересно, то батюшка её в соответствии со своим чином служит божественную литургию. А что за дело у них к отцу? Мы хотели бы выяснить кое-что касающееся нескольких местных жителей, уклончиво отвечал мне старвасеевич. Варвара улыбнулась и каким же это образом собираются не это выяснять. Отец Евламп и тайну исповеди блюдёт строго, и в этом смысле из него и слово выжать не удастся, это она предупреждает сразу. Загорский успокоил девушку, сказав, что тайну исповеди нарушать не придётся, и вообще всё будет очень партикулярно. Ах, разумеется, я вам верю, – отвечала барышня сверкнув белозубой улыбкой. Ведь вы просто не способны солгать, не так ли? Хозяин не врет, – сказал Гонзален сурово. Это Гонзален врал. Прекрасные у вас пренки, – перебил его Нестор Васильевич, с хрустом откусывая кусок от зачерствевлого лакомства по твердости своей скорее напоминающего камень. Пренки хорошие, – согласилась барышня. Вот только гости у нас редко бывают, так что лучше сначала их в чае отмачивать, а то ведь и зубов не долго лишится. Пару минут после этого они пили чай в полном молчании. Скажите, Варвара Елампиевна, зачем вы ходите к озеру? внезапно спросил Загорский. Кого вы там прикармливаете? Барышня подняла на него глаза, и Загорский вздрогнул. В глазах этих царила тьма. Впрочем, в ту же секунду стало ясно, что ему просто почудилось. Солнце ушло из комнаты, и глаза девушки обрели свой естественный, глубокий чёрный цвет. Егота Загорский и принял за это му. "Я никого не прикармливаю", улыбнулась Варвара. "Ну, точнее сказать, я прикармливаю великий дух". Нестор Васильевич поднял брови. "Да-да", кивнула Варвара. "Она последовательница анимизма". В каждом живом существе видится единое начало, которое она зовет великим духом. Все сущее пронизано божественной эманацией, все выходит из единого духа и возвращается к нему. Загорский вежливо заметил, что он и сам ничего не имеет против эннимизма и вообще язычества, но все же такие взгляды кажутся довольно странными для дочери священника. Варвара усмехнулась. Разве его превосходительство не знает, что самые рианы атеисты выходят Именно из семей священнослужителей. Почти так же случилось и с ней самой. С раннего детства имея дело с христианским Богом, она была огорчена Его холодностью и безответностью, Его высокомерием и отсутствием внимания к людям. Впрочем, в отличие от многих других, разочаровавшись в Боге священного Писания, она не стала атеисткой. Она много думала, читала. И пришла к выводу, что Бог есть, но он не антропоморфный. Бог это природа, разлитая во всем мире. Дух её веет в каждом, даже в самом малом существе, и каждое существо нуждается в любви и внимании. Она же делает то малое, что доступно ей, приносит жертвы этому Богу, кормя рыб в озере. А рыб Есторосевич поднял брови. Живая курица не слишком ли плотная закуска для рыб. Она засмеялся, так они подглядывали, сомнительное занятие для джентльменов, но вполне простительное для сыщиков. Если же говорить по существу, то Листвянка очень глубокое озеро, и там могут водиться весьма крупные рыбы. Настолько крупные, что способны утащить в воду человека. Нестор Васильевич глядел на барышню слегка прищурившись. Нэтого я не знаю, отвечала она немного поколебавшись. Но если даже и так, то все равно, к тому-то такие перед лицом великого духа, перед ним равны и самые великие из людей и последний червяк в луже. С минуту оба молчали, слышно было только, как потягивает чай не возмутимый Гонсалин. Русский чай он не любил, но для такой красивой барышни сделал исключение. Вам нравится мой чай? спросила Варвара Китайца. Тот слегка поколебавшись, отвечал как можно более деликатно, что чай никуда не годится. И вообще они, русские, так и не научились заваривать чай, хотя в соседях у них великая страна, одновременно являющаяся родиной этого божественного напитка. Она засмеялась. Однако Нестор Васильевич, у вас очень оригинальный помощник. Да-да, пожалуй, отвечал тот рассеянно, оглядывая светелку, в которой они сидели. А у вас надо сказать, очень интересный подбуркник. Никогда не догадаешься по нему, что вы можете верить к этим во что-то кроме социальной справедливости. Варвара внезапно покраснела. Это лишь следы её юношеских увлечений и революционной борьбы. Однако всё это давно в прошлом, она окончательно разочаровалась в революции. Как раньше в боге, спросил Загорский с улыбкой. Ну да, примерно так. Но, впрочем, ей не стыдно за те времена. Она прочитала много полезных и умных книг, которые говорили об устройстве общества и человека. Теперь ей это не интересно. Теперь ей важно знать устройство мира, ну, точнее, миров. Вы Блаватскую читали? спросил он внезапно. Читала, конечно. Она читала и Блаватскую, и Рэйрихов, и Давид Неэль, и даже жизнеописание Ганри Гудини. Ну, Вообще это в какой-то степени интересно и даже поучительно, но Всё это, как бы выразиться поточнее, пережёвывание уже съеденной пищи. Есть изначальный источник, и именно к нему надо стремиться. Загорский кивнул, и он держится в точности того же мнения. Другой вопрос, что именно считать изначальным источником. На этот счёт могут быть некоторые разногласия. Впрочем, это не так важно, как может показаться на первый взгляд. Он поглядел на часы. Интересно было бы знать, сколько обычно длится утренняя литургия у них в храме. Часа полтора, отвечала Варвара Евлампиевна. Но у отца много забот в приходе, и домой он появится не раньше вечера. Что ж, в таком случае не будем вас задерживать, вздохнул Нестор Васильевич, вставая из-за стола. Она тоже поднялась из-за стола. Видно было, что на языке у неё вертится какой-то вопрос, который она никак не решается задать. Загорский, заметив это, поощрительно улыбнулся. "Ну скажите, ваше преосвященство, удалось ли вам напасть на след убийцы?" Она смотрела на него очень внимательно. "Эх, кроме вас, Варвара Ивановна, других подозреваемых у нас пока нет", отшутился Загорский, однако глаза его глядели серьёзно. "Я?" Она нервно засмеялась. "Неужели вы думаете, что я голыми руками Убила двух взрослых мужчин, одному ещё и голову открутила. Научные исследования говорят, что женщины бывают весьма безжалостны, заметил Загурский. Вы делаете из меня какую-то султычеху, какую-то кровавую графиню баторий. Она всё ещё улыбалась, но в глазах её притаился испуг. Нестор Васильевич вздохнул. Уголовное следствие дела серьёзное. И они не могут исключать из числа подозреваемых человека, исходя из одной только личной симпатии. Есть у нее алиби на каждый час в те дни, когда было обнаружено исчезновение Саар и ее следователя. Я даже не знаю. Она глядела растеряно. А когда они пропали? Я настоятельно советую вам припомнить, где вы были в эти дни, повторил Загорский, не отвечая прямо на ее вопрос. При том желательно, чтобы алиби ваше подтвердил надежный свидетель, а лучше, чтобы их было двое. Несколько волнуясь, она сказала, что, наверное, сможет вспомнить таких людей. Годится ли для алиби ее отец? Мистер Васильевич поморщился и сказал, что для суда лучше бы поискать свидетеля более надежного. не являющегося её близким родственником. "Для суда?" ужаснулась она. "Вы правда думаете, что дело до этого дойдёт?" "Может," холодно отвечал Загорский. "Вполне может дойти. Но причём я готов исключить вас из числа подозреваемых, если вы скажете, кого вы кормили ночью в лесу на озере." Она несколько секунд молчала, кусая губы, потом сказала, что не может добавить ничего к тому, что уже говорила. И вообще она потрясена верломством господина Загорского. Она пригласила его в дом, она поила его чаем. Она была с ним откровенной, рассказала своей тайне, которую не знает даже её отец. И вот теперь выясняется, что она же ещё и подозриваемая. Увы, развёл руками действительный статский советник. Фемида, как известно, слепа. Но она не любит, когда её пытаются обмануть и карает таких людей с удвоенной силой. До свидания, сударня, передавайте поклон вашему батюшке. И слегка наклонив голову, он вышел вон. За ним немедленно последовал Дензалин. Зачем пугать девчонку? сказал он с лёгким упрёком, пока они шли к воротам. Вы же не думаете, что она и правда кого-то убила? Загорский ответил, что барышня не так проста, как может показаться. Все эти разговоры про единого духа хороши для полуграмотных крестьян. Ему они не показались убедительными. Варвара Евлампиевна, несмотря на свою молодость, произвела на него впечатление чрезвычайно волевой и умной женщины. Я не утверждаю, что это она убила, заметил Загорский, вышагивая по пыльной дороге к археологическому лагерю барона фон Шторна. Однако зачем ей вся эта история с кормлением безыменного монстра в лесном озере? Я считал и продолжаю считать, что она делает это на публику. Вопрос: зачем? И для чего? Рисунок даст ответ, проговорил помощник, намекая на послание, которое они обнаружили ночью у себя в комнате. Нестор Васильевич внул, да, вероятно, рисунок даст ответ. Точнее, тот, кто его отослал. Вопрос в том, как им допросить работников барона, чтобы не привлечь его внимание. Гонзалин предложил дождаться вечера и подстеречь станцов у дома, где они живут. Барон поселился отдельно, братья отдельно, так что они вполне смогут выскользнуть из-под его надзора, мы что им с господином и требуется? Здравая мысль, заметил Загорский. На раз мы уже почти на месте, давай всё-таки перекинемся парой слов с самим фон Шторном. Однако тут же выяснилось, что до барона им предстояло встретиться ещё с одним знакомцем. Помахивая тросточкой и сбивая голову адванчиком, по обочине дороги навстречу им шествовал Дмитрий Сергеевич Ечменёв. Увидев их ещё издали, учитель поднял руку в знак приветствия. "Ага", негромко заметил Нестор Васильевич, "похоже, нас ждёт вода под сарказмом". Он тоже уже наверняка знает, что мы никакие не археологи, а занимаемся расследованием. Это вы сами. Ему сказали, что мы археологи, отвечал Гонзалин, почувствовав в этой маленькой речи некоторый упрёк себе. Да, это издержки нашей профессии, иногда приходится лгать, согласился Нестор Васильевич. Потом он прищурился на приближающегося Ечменёва. Интересно бы знать, куда это направляется, наш дорогой сельский учитель. Гибарешник, котик, он направляется, отвечал Гензелин. Куда же еще? Здесь по близости один только Поповский дом. Загорский согласился, похоже, он прав. В конце концов удивляться не приходится. Варвара Евлампьевна девушка не только яркая, но и образованная. Кто и может составить ей компанию, как не сельский интеллигент Нечмениев? Помощник проворчал, что надо было не запугивать девушку, а приударить за ней. А теперь она достанется неизвестно кому. Гонзалин, ты говоришь ерунду, нетерпеливо отвечал действительный статский советник. С какой стати я должен ухаживать за всеми барышнями, которых вижу на своём пути? За всеми не надо, только за самыми красивыми, заметил китаец. Если она тебе так нравится, возьми и сам за ней приудай, кажется, Загорский был несколько раздражён на настойчивость своего помощника. Гонзалин самокритично отвечал, что ему нельзя, потому что он кривоногий, косоглазый китайец. Ему дальше, чем на прислугу замахиваться, не стоит. Нестор Васильевич хотел было прочитать ему небольшую лекцию о равенстве со слови и наций, но тут с ними наконец поравнялся судьич Минев. Приветствую, господа археологи, весело сказал он. Как проходят ваши изыскания? Недурно, суховато отвечал Загорский. А как поживают ваши крокодильи студии? Потихоньку улыбнулся учитель. С утра пораньше и уже на работу? Ну что-то в этом роде, кивнул министр Васильич. А у вас похоже утренний эмоцион? И что это в этом роде? Усмехнулся Ечминов. На этом вероятно светская беседа бы и закончилась, как вдруг Гонзалин, глядевший на учителя с явным предубеждением, поинтересовался: не к Поповской ли дочери направляется Дмитрий Сергеевич? Тот улыбнулся. Дедукция простая, не нужно быть археологом, чтобы это понять. Загорский заметил, что у Ечменёва прекрасный вкус. Барышня и красива, и умна, и к тому же обладает сильным характером. Тот отвечал, что барышня действительно хороша, однако в этом доме у него иные интересы. Какие же именно у вас интересы в этом доме? Снова не удержался Ганзалин. Оказалось, интерес у Ечменёва там исключительно естественно-научный. Естественно научный удивился действительный статский советник. Опыты вы что ли собираетесь проводить над местным духовенством? Дмитрий Сергеевич отвечал, что идеи, конечно, любопытные, но так далеко в планы не заходят. Просто до него дошли слухи, что Варвара Евлампиевна по ночам ходит на лесное озеро и как будто бы даже кого-то там кормит. А вы, конечно, полагаете, что кормит она крокодила? Загорский всё-таки не удержался от того, чтобы уколоть собеседника. И те лишне было бы, если бы это был какой-нибудь плезиозавр, ну и крокодил сойдёт. Подумайте, какой красивый поворот сюжета. Предание гласит о Поповской дочке, которую отец отдал на растерзание водяному дракону. И вот, спустя пару столетий, другая Поповская дочка тоже кормит некоего монстра из озера. Не старосельчих мыкнул В таком случае, исходя из зеркального принципа, в этот раз следовало бы отдать на растерзание дракона не поповну, а папа. Надеюсь, этого не случится, неожиданно серьёзно проговорил Ечменёв. Отец Евлампий хороший человек, и мне бы не хотелось, чтобы он закончил жизнь на зубах крокодила или даже ихтиозавра. С этими словами он слегка поклонился и продолжил свой путь. Загорский покачал головой. Значит, слух о Поповне и озере уже распространился в деревне. Удивительной скоростью, как будто беспроводное радио сработало. Но вообще, с тех пор, как они вступили в село Разумихино, его не оставляет ощущение лёгкого сумышетчего дома. Тяжёлого, поправил его Гонзалин. Очень тяжёлого. Так за разговорами весьма нелестными для местных жителей, они добрались до места раскопок. Тут они застали расстроенного барона и только двух из четырёх истанцев. На месте не было Арво, самого старшего из всех, и рыжево великана Гуннера. Оставшиеся двое со страхом смотрели на бегающего вдоль роскопа барона. Чёрт меня побери, кричал фон Шторн в ярости, потрясая тростью. Куда запропастились эти бездельники? Нам надо работать, работать. А их до сих пор нет. Что у вас случилось, господин барон? осведомился Нестор Васильевич, подходя к роскопу поближе. Что случилось? прокричал барон эхом, продолжая бегать туда-сюда. Эти негодяи пропали, вот что случилось. Пропали, исчезли, как сквозь землю провалились. Какие негодяи? Загорский не сводил глаз с барона. Какие негодяи? Эти проклятые мяги, вот какие. Фон Шторм наконец остановился. И гневно глядел теперь на Нестора Васильчича, как будто тот и сам принадлежал к почтенному Эстонскому семейству, и теперь должен был держать ответ за все их бишчинство. Из дальнейшего разговора выяснилось, что первым пропал Арво. Когда остальные братья проснулись утром, его уже не было на месте. Гуннор пошел его искать и тоже как сквозь землю провалился. А дело между тем не ждет. Они же не могут торчать здесь до осени. Любопытно, сказал Загорский. А вы к озеру не ходили? Барон поглядел на него внимательно и побледнел. Не может быть, неужели Нестор Васильевич думает, что и они нет. Это положительно невозможно. Уверяю вас, здесь возможно всё. Со странной усмешкой отвечал действительный статский советник. Я бы на вашем месте вооружился баграмией и протралил всё озеро. Это в любом случае будет полезно. Вид тел Сары и жандарма до сих пор так и не обнаружили. Протралить баграми? переспросил фон Шторн. На во-первых, я полагал, что этим должна заняться полиция. А во-вторых, Загорский глядел на него внимательно. Во-вторых, в во второй озёр очень глубокое, его никакими баграми не возьмёшь. Тут нужны поменьше мере водолазы. Здесь барон запнулся, словно что-то испугавшись, и умолк. Водолазы, повторил Нестор Васильевич задумчиво. Да что это мысль? Правда, выписывать Водалазов из Санкт-Петербурга, э, выйдет нам несколько накладно. Однако я в молодости был неплохим ныряльщиком. Попробуем всё-таки исследовать ваше озеро без помощи технических средств. Говорю же вам, это невозможно, повторил фон Шторн, хотя и гораздо менее решительно, чем раньше. Естор Васильевич пожал плечами. Что тут невозможного? Он либо найдёт следы преступления, либо не найдёт. На его взгляд, спорить тут не о чем. А вы можете утонуть. Барон выглядел необычно встревоженным. Да я хорошо плаваю. Цар тоже хорошо плавал. "Не хотите сказать, что он просто утонул?" поднял брови Загорский. У фон Шторна дёрнулся рот. Он ничего не хочет сказать, он лишь предполагает. Загорский покачал головой. Утонул Эстонец, утонул следователь. Неизвестно, куда пропали Гуннар и Арво. И всё это результат обычной неосторожности на водах. Может быть, господин барон знает что-то такое, чего не знает он Загорский? Может быть, он хочет сообщить ему нечто важное? Я? Барон выглядел как-то беспомощно. Я Нет, ничего не хочу. Нестор Васильевич внул самым безмятежным видом. В таком случае составьте мне компанию, и отправимся на озеро прямо сейчас. Прямо сейчас? Барон побледнел. Нет, это невозможно. Почему же? Потому что он запнулся, словно подыскивая слово. Потому что это бессмысленно. Что вы успеете найти под водой за минуту-полторы? Нестор Васильевич отвечал, что способен провести под водой гораздо дольше времени, по меньшей мере минут 5. фон Шторн криво улыбнулся. 5 минут без дыхательного аппарата это просто немыслимо. Ещё как немыслимо, отвечал Загорский. Слышал ли, господин барон, что-нибудь о такой вещи, как цигун? Барон признался, что ни о чём подобном он никогда не слышал. Неудивительно, о нём мало кто знает, заметил действительный статский советник. Если говорить совсем просто, цигун это разновидность китайской дыхательной гимнастики, которая позволяет человеку существенно расширить свои возможности. И ваш покорный слуга много лет эту гимнастику тренировал. Да чёрт с ней с гимнастикой, взорвался барон. Вы, господин Загорский, совершенно не хотите меня слушать. А ведь речь идёт о жизни и смерти. Я уже сказал и повторю снова. Вам никак нельзя нырять в озеро. Почему же? Потому что Барон набрал в лёгкие воздуха и вдруг выкрикнул отчаянно: "Потому что там живёт чудовище, вы слышите, чудовище. Оно сожрёт вас, как сожрало Сары и следователя. Может быть, оно уже сожрало и Гуннара Сарво. Вы просто не понимаете, с чем имеете дело". Все умолкли. Несколько секунд в воздухе стояла звенящая тишина. Затем заговорил действительный статский советник Он сказал, что в эти дни ему прожужжали все уши о каком-то крокодиле или драконе, который якобы обитает в озере. Однако никаких вещественных доказательств ему так и не представили. Если, конечно, не считать доказательством слух о том, что озёрного крокодила кормит дочь отца Евлампия Варвара. Это не слух, проговорил барон устало. Это чистая правда. Действительный статский советник отвечал, что слух это или правда, но представить эти слова в качестве доказательства в суд он не сможет. Если здесь убивает человек, он Загорский поймает убийцу и отдаст в руки правосудия. Если убивает какой-то ящер, он тем более прикончит его, а шкуру переправит в зоологический музей. Никаких других вариантов развития событий нет и быть не может. Несколько секунд барон глядел на Нестора Васильевича помутившимся взглядом. "Есть", вдруг сказал он хрипло. "У меня есть доказательства". "И вы готовы мне их предоставить?" В голосе Загорского зазвенела сталь. Фон шторн кивнул. "Он готов. Точнее, будет готов завтра к полудню. Если Нестор Васильевич подождёт до завтра, он получит самые исчерпывающие доказательства того, что в озере водится ящер". который, скорее всего, и убивает людей. Загорский вдруг на сменшливу улыбнулся. Ах, вот значит, как нужно ждать до завтра. У него создалось полное впечатление, что господин барон просто морочит ему голову. Точнее сказать, по каким-то причинам тянет время. Похоже было, что фон Шторм на такие слова оскорбили. Что имеет в виду его превосходительство, говоря, что он тянет время? Когда я говорю, что вы тянете время, я имею в виду, что вы тянете время, – отвечал Загорский. Или вы предоставите мне все доказательства прямо сейчас, или я отправляюсь на озеро. С полминуты, наверное, барон стоял молча, опустив голову вниз и о чем-то думал. Потом он поднял глаза на действительного статского советника и сказал хрипло, что в таком случае он умывает руки. Вся ответственность за то, что произойдёт дальше, ложится только и исключительно на господина Загорского. Прекрасно, согласился князь Орловыч. Таким образом, через час мы с вами встречаемся на озере. Где именно, уточнил барон? Озеро довольно большое. В каком месте мы встретимся? На ближнем деревне, западном берегу. С тем и разошлись. Нестор Васильич, сопровождаемый Гонсалем, отправился к дому тетки Матрены за купальным костюмом. Помощник за его спиной пылил ногами по дороге и мрачно сопел. Загорскому наконец это надоело, и он осведомил своего китаецца, чего он такой мрачный. Тот в ответ буркнул, что опускаться в озеро очень плохая мысль. Загорский заметил, что если дело потребует, он опустится не только в озеро, но и на дно действующего вулкана. Но это очень опасно. проговорил китаец Хмур. Ганзалин боится воды и случись чего, не сможет вам помочь. Видно было, что помощник действительно взволнован. Он даже стал говорить о себе в третьем лице, как это было в юности, когда он только осваивал русский язык. Нестор Васильевич, однако, сохранял полнейшее спокойствие. Он сказал, что помогать ему совершенно не нужно. Он не младенец и вполне способен погрузиться в озеро самостоятельно. Помощник только головой покачал. Он знает, что если на господина нападёт человек, тот справится и один, но что если на него нападёт крокодил? Ты испытываешь мою терпение, холодно заметил хозяин. Нет там никаких крокодилов, и никогда не было. Уверяю тебя, ничего страшней щуки или сама там не водится, да и то в редкий. Однако Гонзалин всё никак не мог успокоиться. Он потребовал, чтобы хозяин взял с собой хотя бы нож. Ну, что, значит, я возьму, ответил Загорский. Но с гораздо большим удовольствием я бы взял с собой дыхательный аппарат Флюсса. Увы, его у нас нет, так что придётся обходиться собственными лёгкими. Надеюсь, их хватит, чтобы донырнуть до дна озера. Донырнуть и всплыть обратно, уточнил Ганзалин. Хозяин ощутился, заметил, что уж всплыть он как-нибудь всплывёт, живым или в виде утопленника. Шутка эта чрезвычайно не понравилась помощнику, но повлиять на Загорского он всё равно уже никак не мог. Дома их встретила тётка Матрёна, на мусоровом её лице отражалась некоторая тревога. Она объявила, что приходил учитель Ечменёв и сказал, что у него есть срочный разговор к господину Загорскому. Что именно за разговор, не сказал, но просил непременно заглянуть к нему домой. นิстров Васильевич посмотрел на часы. Сейчас уже некогда решила, поговорим вечером, когда вернёмся с озера.